и решили пропустить позднюю, потому что в церкви с самого утра негде было яблоку упасть. Проходя мимо дома управляющего, Кристин обратила внимание, что к частоколу привязаны несколько чужих лошадей, а вскоре после того, как Кристин и ее спутники вышли на дорогу, их обогнала целая группа всадников, впереди которой ехала Яртрют. Ульф сделал вид, что не заметил ни жены, ни ее родичей.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 В мире Симон – оруженосец, отпрост господина Андреса, сына Гюдмюнда, рыцаря, отче наш. Ульф поджидал крестину южных дверей храма, меч свой он оставил на галерее. В это мгновение на церковном дворе показалась яртрют в сопровождении четырех мужчин. Это были два ее брата и двое стариков-крестьян. Один из них – Колбейн, сын Йона, много лет служивший оруженосцем Лавренса. Они направились к двери, ведущей в резницу. Ульф спрыгнул на землю и заступил им дорогу. Кристин услышал и издали короткую громкую перебранку. Ульф пытался помешать жене и ее спутникам проникнуть в церковь. Прихожане, собравшиеся на церковном дворе, подошли ближе. Кристин тоже направилась к спорящим. Тогда Ульф вскочил на каменный выступ, поддерживающий галерею, перегнулся через перила,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 В это мгновение на пороге показался отец Сульмун с одним из молодых клириков из свита епископа. Они о чем-то поговорили с крестьянами и, тотчас трое слуг в ливреях, украшенных белым щитом епископа, взяли Ульва под руки и повели его со двора, а Яртрют и ее спутники скрылись в дверях церкви следом за двумя духовными особами. Кристин подошла к крестьянам. «Что случилось?» — резко спросила она.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 Многие прихожане уже разместились на скамье, идущей вдоль стены корабля церкви. На хорах перед почетным сиденьем епископа стояла небольшая группа – Яртрют, дочь Хербранда, оба ее брата, один из них Гейрульф с рукой на перевязи, Колбейн, сын Йона, Сигюрд Гейтюнг и Туры, сын Боргхильд. А позади и по сторонам резного сиденья стояли два молодых священника из хамара еще несколько человек из свита епископа и отец Сульмюнд. Когда хозяйка Йорюндгорта выступила вперед, низко склонившись перед епископом, все взоры устремились к ней. Епископ Халвард был довольно дородный мужчина чрезвычайно почтенного вида. На висках его под красной шелковой шапочкой серебрилась седина, а удлиненное мясистое и отечное лицо пылало румянцем.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 отец ребенка, которого она родила нынешней весной. Отец Сульмюнт ответил, «Нет такой усадьбы или лачуги в нашем поселке, где не говорили бы, что этот ребенок был прижит в блуде и кровосмешении хозяйкой и ее управителем. И трудно поверить, будто сама женщина не ведала об этих слухах». Епископ открыл было рот,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 и вышла за человека, который, как вам должно быть известно, господин, был осужден как преступник и изменник королю. Но я думал, уже сердце ее не смягчится, когда она увидит, что и она сама, и все ее домочадцы заслужили ненависти и презрение добрых людей, и что самая худая слава идет нынче об Йорюнд-Горде, где когда-то жили ее отец,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 «Кем доводится твоему мужу Ульф, сын Халдера?» — спросил он у Кристин. «Настоящий отец Ульфа — господин Борт, сын Петера из Хестнеса. Он был единоутробным братом Геута, сына Эрленда из Кукхейма, который приходится Эрленду, сыну Николауса, дедом по матери. Господин Халвард гневно обернулся к отцу Сульменду. «Кровосмешения тут нет!»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 рядом с алтарным возвышением находилась маленькая дверь, которая вела в отгороженную часть галереи позади апсиды хоров. Половина ее служила резницей, а вторая половина была предназначена для прокаженных, которые стояли там во время службы, не смешиваясь с остальными прихожанами и принимали просфиру через маленькие круглые отверстия, проделанные в перегородке. Но в приходе уже много лет не было ни одного больного проказа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 Кристин, дочь Лавренса, пересекла кладбище и вышла на церковный холм. Она думала о своих сыновьях, и ей казалось, что она вот-вот сломится и рухнет на землю. Под звон колоколов к дверям церкви стекались прихожане. Когда-то она слышала сагу о человеке, в тело которого вонзилось такое множество копий, что он и мертвый не мог повалиться на землю. Так и она продолжала двигаться вперед,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 А когда вы окрестили младшего брата так, словно отца уже нет в живых, он осёкся, взволнованно взмахнув рукой. Бьёргельф подхватил. И вы, и отец, позабыли обо всём, кроме вашей распри. Вы и не приметили, как мы стали взрослыми. Ни разу не вспомнили вы о тех, кто стоял меж вами и истекал кровью под ударами ваших мечей. Он вскочил. Ноква вновь положил руку ему на плечо. И Кристин увидела, это правда, они взрослые мужчины. И ей почудилось, будто она стоит перед ними ногая, будто она сама бесстыдно открыла детям свою наготу. Так вот, что привелось им увидеть в годы отрочества. Родители старились, горячность юности была им вовсе не к лицу, но они не сумели встретить старость достойно и красиво. И вдруг тишину прервал детский вопль.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 А вдруг никто не поддержит ее клятву, и она будет стоять на виду у всех, не в силах очистить себя от постыдного обвинения и опозорит отца? Он был чужаком здесь, в долине. С собственными стараниями сумел он добиться почета, снискать уважение всей округе. Уж если Лавранс, сын Бьоргюльфа, вносил какое-нибудь предложение на тинге или сходке, все в один голос поддерживали его»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 Я владею несметными сокровищами, которые могу утратить. Милосердная дева, возьми их под свою святую защиту». На дворе в усадьбе священника было людно. Как только сыновья Эрланды вошли во двор, несколько крестьян разом спросили, что им надо. «От вас ничего покамест», — с вызывающей улыбкой ответил Ноква. «Сегодня мы желаем говорить с епископом Магнус» но дайте срок, и, может, статься я и мои братья захотим переведаться с вами, однако сегодня вам нечего нас бояться». В толпе раздались негодующие возгласы. Отец Сульминт вышел на порог дома и хотел было заставить юноши удалиться, но тут какие-то крестьяне заявили, что сыновья имеют право разузнать о деле, поднятом против их матери. В это мгновение во дворе появились слуги епископа,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 Хотя одному лишь Богу ведомо, чего он наслушался и на что нагляделся за 40 лет, с той поры, как надел рясу священника и отпускает грехи. И все-таки этой женщине он верит. Однако по видению Эрленда, сына Николауса, можно дать лишь одно объяснение. Он не проведывал свою жену не тогда, когда она носила ребенка,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 «Пожалуй, если верить всему, что говорят о Берлэнде, сыне Никулауса, трудно поручиться, что он не способен на такой поступок». «Кто ближайший родич твоей матери?» — спросил, наконец, епископ. «Ямель, сын Халварда из элена женат на ее сестре, вдове Симона Дарра из Форма. Есть у нее также двоюродные брат и сестра. Кетель, сын Осминда из Скуга» и рагна что замужем за Сигюрдом Кюрнингом, Ивар Еслинг из Рингхейма и его брат Ховард, сын Тронда, приходятся ей двоюродными братьями по матери, но все они живут далеко отсюда. А господин Сигюрд Эльдьярн из Сюнбю, он ведь тоже приходится ей двоюродным братом. Рыцарь должен вмешаться в это дело и выступить на защиту своей родственницы. Никулаус. «Скачи к нему сегодня же, друг мой, и извести его обо всем». Ноква восмешался «Достопочтенный господин, между нами и рыцарем Сигюрдом никогда не было тесной дружбы. К тому же мне думается, если господин Сигюрд вступится за мою мать, это не поможет счастливому исходу ее дела. В нашей округе не любят потомков эрланде эль -Дьярна ведь и отцу моему соседи не могут простить, что он вовлек еслингов в тот заговор, который стоил нам Хюсабю. Из-за него им и пришлось лишиться Сюндбю». «Ну да, Эрланд Эльдьярн», — епископ усмехнулся, «он и в самом деле вечно искал с кем-нибудь ссоры. Он ухитрился нажить врагов во всех своих родичах здесь на Севере. Даже деда твоего, человека благочестивого, не боявшегося пойти на уступки, коли этим он мог укрепить мир и согласие между родичами, постигла та же участь. Они с Эрлендом эльдярном сделались заклятыми врагами. Это правда, Нокве тоже не удержался от улыбки, а ведь распри разгорелась по пустому делу из-за двух простыней с кружевной прошивой и полотенца с голубой вышивкой.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 Он считал, что имеет больше прав, потому что Рагнфрид своими руками вышел эти вещи, когда еще до замужества жила в сюндбил. Но Эрланд дознался об этом и дал деду пощечину, а тот схватил Эльдьяр на вахапку, трижды ударил его озим и при этом тряс рыцаря, словно пустой мешок. С тех пор они никогда не разговаривали друг с другом, и все из-за этой паршивой штуки.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 Найти женщин, которые согласятся подтвердить ее клятву. Никулаус поднял глаза на епископа. В их взгляде отразились сомнения и страх. Все равно, по времени несколько дней, Никулаус. Твой отец и Ульф чужаки в поселке, их здесь не любят. А Кристина Яртрют обе родом из здешних мест. Но Яртрют выросла гораздо дальше на юге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 в чем дело? Что там еще такое? Епископ встал и устремился на галерею. Внизу, прижавшись к стене стабюра, Геута и Бьергюльф, сыновья Эрланда, оборонялись от вооруженных слуг епископа. Как раз в ту минуту, когда епископы Никулаус появились на галерее, Бьергюльф сразил одного из них ударом секиры. Геута орудовал мечом. Какие-то крестьяне держали Ивара и Скюли, Другие уносили в сторону раненого. Отец сульмен стоял поодаль, кровь ручьем текла у него из носа и изо рта. «Остановитесь!» — крикнул господин Халвард. «Сейчас же бросьте оружие, сыновья Эрленда!» Он спустился во двор и подошел к юношам, которые немедленно повиновались его приказанию. Что случилось? Отец сульмен шагнул вперед, поклонился и сказал. «Досточтимый отец!»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 что было бы диковинно, кабы Геута безропотно стерпел это поношение. «Помолчи, святой отец. Я не могу слушать двоих разум», сурово молвил господин Халвард. «А ты, Улов сын Тронда, продолжай». Улов сын Тронда сказал, священник все время осыпал оскорблениями сыновей Эрланда, но Бьергюльф и Геута отвечали ему, не теряя хладнокровия. Между прочим, Геута сказал, и каждый из нас может это подтвердить, что Кристин навещала своего супруга в Довре прошлым летом, и там-то из-за чела горемычного младенца, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Но тут священник заявил, что де хозяева в Йоренгорде всегда отличались слишком большой ученостью,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 поочередно подошли к матери и поцеловали ее. Сын, поставивший себя вне закона, устремил на нее горестный взгляд, и когда она протянула ему руку, коснулся губами складки ее рукава. И Кристин увидела вдруг, все пятеро, в том числе и Геуте, были теперь выше ее ростом. Она на ходу оправила постель Лавренса и удалилась из горницы, взяв с собой Мюмана.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 Тем временем в верхней горнице Лавренс-младший встал со своей постели и оделся, а к вечеру, улучив минутку, когда Нокво спустился вниз, сделать какие-то распоряжения по хозяйству, мальчик выскользнул из горницы и пробрался в конюшню. Он оседлал рыжего мерина, принадлежавшего Геуте. Это был лучший конь в Йорюндгорде после жеребца, на котором Лавренс не отваживался пуститься в путь.